Он же все спланировал много лет назад, поняла Кларк, даже когда мы думали, что он нам помогает. А потом мы забились в темную нору, как крольчата, и постепенно исчезала связь, пропадали контакты, и все это был он. Ахил отрезал нас и дезинфицировал станцию от нежелательных жильцов, когда удача иссякла, и ему понадобилось укрытие. «Какая же ты мразь!» – прошептала она, собираясь с силами. Дежерден на нее не посмотрел. «Так когда же прибудет кавалерия, Кен? Как ты их вызвал?» «Много ли они знают?» «Я скажу», – сказал Лабин. «И ты откажешься от атаки?» «Нет, Кен, это ты откажешься от атаки. Используешь свой хитрый пароль, чтобы отключить автопилот субмарины или убедить Хельсинки, что они ошиблись. Словом, все, что понадобится. А ты все равно взорвешь Атлантиду. Зачем? Я же говорю, есть другие варианты. Зачем тратить впустую идеальных заложников? Живыми они стоят гораздо больше. Пока. Кроме «пока у нас ничего нет, дружок». Взгляд Кларк метался от человека, который хотел ее убить, к человеку, который рисковал жизнью, чтобы ему помешать. За каждый час, проведенный тобой в этой цитадели, ты убивал столько народа, сколько не жило на Атлантиде даже в лучшие времена, подумала она. И я убью еще больше, если оставлю тебя здесь. А Кен готовился заключить сделку. Она видела это в его осанке, в изуродованном слепом лице, которое было с ней рядом вот уже столько лет. Он не был загадочным или непроницаемым, не для нее. «Даже теперь». «Я тебя знаю, Кен», — говорил Дежарден. «Мы давно знакомы, ты и я. Мы братья по духу. Мы устанавливаем собственные правила, и, видит Бог, мы их соблюдаем. Люди не важны. Целые популяции тоже. Важны правила, верно, Кен? Важна миссия». «Если ты не пойдешь на сделку, миссия провалится». «Кен», — прошептала она. «Но ты можешь их спасти», — продолжал правонарушитель. «Ты потому и пришел, да?» Отдай все пароли, и задание выполнено. Ты уходишь, я отзываю атаку, и прежде чем исчезнуть, даже отдам тебе противоядие от того мерзкого штамма Битагемота, с которым борются твои дружки. Как я понимаю, многим из них основательно досталось». Кларк вспомнила парящую машину, вещавшую его голосом. «Если убийство десяти спасет сотню, это нормально». Она вспомнила Патрицию Роуэн, женщину, искореженную внутри, но для мира всегда холодную и непоколебимую я служила общему благу». «Или», – продолжал Дежарден, – «можешь попытаться меня убрать и убить всех, кого собирался спасти». Он сцепился слабенным взглядом. Казалось, у них на двоих своя карманная вселенная, в которой Клак не существует. «Выбирай, только быстрее. Ваши модификанты, новые лени, уже везде, и я не знаю, смогу ли удержать контроль над этими цепями». Клак подумала, как бы поступила Патриция Роуэн, столкнувшись с таким выбором. Подумала о миллионах погибших, которые остались бы в живых, если бы умерла она. Вспомнила Кена Лабина миллион лет назад. А разве есть что-то такое, чего ты не сделаешь, ради возможности вернуть все назад? Нет, тихо сказала она. Дежарден поднял бровь и, наконец, снизошел до нее. Я говорил не с тобой. Но будь я Лени Кларк, он улыбнулся, я бы не стал делать вид, будто мне не плевать на весь мир. Без стыдства не хватило бы. Она извернулась в руки Лабина и легнула его изо всех сил. Сапог глубоко вошел в рану на бедре Рихтера. Кен отшатнулся и вскрикнул. А Кларк, освободившись, рванулась вперед. Она бросилась прямо на Дежардена. «Он не рискнет», – твердила она себе. «У него только один козырь. Он покойник, если нажмет кнопку. Он же понимает, что…» Глаза Дежардена метнулись влево, пальцы дернулись. И тоненькая ниточка сомнения расцвела ужасом, когда числа на стене стали меняться. Надпись «Ожидание» трансформировалась в совершенно другое слово снова, снова и снова оно мерцало у нижнего края экрана. Кларк отчаянно старалась не читать, от какой-то инфантильной надежды. «Может, если я не увижу, этого не случится? Может, еще есть время?» Но все увидела, против воли увидела надпись, данную в четырехкратном увеличении. А потом стена потемнела. Исполнена. На следующем шаге она споткнулась. Что-то загудело в голове. Кости пели от слабого разряда. Ноги подогнулись, Руки повисли под собственной тяжестью. Она больно ударилась черепом о пульт и еще раз об пол. Легкие сплющились, выдохнув весь воздух. Лени пыталась задержать дыхание, но челюсть вдруг отвисла, по щеке побежала слюна. Опорожнился мочевой пузырь. Имплантаты в груди щелкали и потрескивали. «По-моему, тебе должна понравиться такая симметрия», заметил голос откуда-то с края вселенной. И «Величайшая жертва и самая могущественная женщина в мире падает, сворачивается в тугой клубочек. А я? У меня еще осталось пара дел, где надо сказать последнее слово. Она не чувствовала биения сердца. Из глубин черепа взметнулась тьма, вихрем пронеслась перед глазами. «Какой шикарный миф выходит, вот что я скажу», – продолжил далекий, еле слышный голос. «Мы непременно должны были сойтись». Она не понимала, о чем он говорит. Ей было все равно. В ее мире не осталось ничего, кроме шума и хаоса. В голове ничего, кроме «исполнено, исполнено, исполнено». Они даже не знают, что мертвы, думала она. Торпеды еще не добрались до Атлантиды. У них осталось всего несколько минут, но они проживут дольше меня. На лодыжке сомкнулась рука. Кто-то потащил Лени по полу. Прощай, Джилейн. Прощай, Аврил. Прощай, Дейл, Абра и Ханук. Тяжелое жадное дыхание где-то рядом. Ощущение от какой-то далекой расширяющейся плоти. Прощай, Кевин. Прощай, Грейс. Прости, что мы так и не смогли сработаться. Пульс. У нее есть пульс. «Прощай, Джерри! Прощай, Пат! Еще раз прощай!» Голоса. Где-то загорается свет. Везде. «Прощай, Алекс!» «О, Господи, Алекс! Как мне жаль!» «Прощай, мир!» Но этот голос уже не в голове, а в реальном мире. Кларк открыла глаза. «Ты знаешь, я не шучу!» – говорил Дежарден. Лабин умудрился остаться на ногах, склонившись в левую сторону. Он стоял у самого края светового пятна, а Дежарден внутри. Они сошлись по разные стороны пульта, доходившего им до пояса. Кен, наверное, выдернул ее из нейроиндукционного поля. Снова спас ей жизнь. Недурно для слепого психопата. Теперь он обратил невидящие глаза к врагу. Протянул руку. Возможно, ощупывал край поля. Целеустремленная сучка. Отдаю ей должное, сказал Дежарден. Готова пожертвовать горсткой знакомых ради целой планеты незнакомцев. Я думал, она слишком гуманна для такого рационального подхода он покачал головой. «Но все это теряет смысл, если мир все равно взорвется, так? То есть все эти беглецы на хребте сейчас умрут? Прошу прощения, уже умерли? И за что? В их гибели смысл появится только в одном случае, если вы развернетесь и уберетесь во свояси». «Их, их больше, больше нет, нет», подумала Кларк. Я, «Я всех убила». «Кен, ты же знаешь, сколько здесь болтается боевых спутников. И знаешь, что в некоторые я сумел пробиться». А сколько еще хранились химического и биологического оружия, его клепали сотню лет. Все проводки от них тянутся прямо к моему левому желудочку, дружище. Лене лучше помолиться духу этой тупой энтропии, что она меня не убила. Не то с небес бы уже пролились огонь и сера. Кларк пыталась шевельнуться. Сведенные мышцы гудели. Она едва сумела поднять руку. Она попала не в обычное поле медосека, Такой мощью обычно подавляли мятежи. В промышленных масштабах. Лабин все молчал. Он покачнулся влево, явно взвесив свой шаг и все так же выставив перед собой руку. «Канал с 7 по 19, сообщил ему Дежарден. «Проверь сам. Видишь рубильники? Видишь, куда ведут? У меня было пять лет на подготовку, Кен. Убив меня, ты убьешь миллиарды людей». «Я подозреваю, что часть этих растяжек уже висит свободно». Голос у Кена был тихим и напряженным. «Ты что, надеешься на ваших стайных линий? Они не пробьются на линии, пока те открыты». А если и пробьются, то что из того? Они – это она, Кен. Концентрированная сущность Ленни Кларк на пике формы. И когда они сомкнут зубы на растяжке, то сразу потянут ее сами. Неужели ты в этом сомневаешься?» Лабин чуть склонил голову набок, как будто услышал какой-то интересный звук. «Сделка-то хорошая, Кен. Все в силе. Принимай условия. Тебе все равно не просто будет меня убить. То есть я знаю, ты парень крутой, но двигательные нервы у тебя такие же, как у всех». И хотя мне неловко об этом напоминать, ты слепой. Ледяная игла предчувствия пронзила Кларк. Ахин, идиот, ты что творишь? Ты что, не читал его досье? Послышался голос Лабина. Так зачем ты предлагаешь мне сделку? Потому что ты и вправду крутой парень. Ты меня и по запаху найдешь, если придется. И пусть у тебя сейчас выдался крайне неудачный день, я предпочитаю не рисковать. Ты же говоришь с Кеном Лабиным, бушевала про себя Кларк, запертая в мертвом теле. «Ты всерьез пытаешься ему угрожать?» «Итак, мы исчезаем, ты исчезаешь, и мир получает передышку». Кен-то попадал в фокус зрения, то уходил из него. «Пока тебя не убьет кто-нибудь другой». Кларк хотела заговорить, но получился только стон, едва слышный ей самой. «Это вовсе не угроза». «Ты исчезаешь», — поправил Дежарден. Оленя оставляешь мне. Я для нее кое-что приготовил». «Это приманка». «Ты исходишь из ложной предпосылки» заметил Лабин. «Да ну, Из какой же?» «Что мне не наплевать». Кларк успела заметить, как вздулись мышцы левой ноги Лабина, как по правой побежал свежий ручеек крови. Он вдруг взлетел в воздух, пробил поле и перемахнул пульт из невозможной стартовой позиции, прямой стойки. Он лавиной обрушился на Дежардена. Сила инерции отшвырнула обоих за панель, и больше Кларк ничего не видела. Слышала только звук от падения тел. Наступила тишина. Она лежала, чувствуя звон в парализованных мышцах, и гадала, за кого болеть. Если Лабину не хватило инерции, и он не вышел из поля, то сейчас умирает, а вытащить его некому. А если и пробился, то какое-то время будет беспомощен. У Дежардена есть шанс, если только его не оглушило при ударе. Ахил, убийца, психопат, маньяк, гнусный мерзкий монстр, ты хуже, чем я, на тебя никакого ада не хватит. Но выбирайся отсюда, пожалуйста, пока он тебя не убил». Что-то забулькало. Потом как будто ногти заскребли по пластику или по металлу. Мясистый шлепок. Словно кто-то бросил на палубу дохлую рыбу или задвигалась парализованная на время конечность. Потом звуки борьбы. Недолго. «Кен, не надо!» Она собрала все силы в один отчаянный крик. «Нет!» Донесся лишь еле слышный шепот. По ту сторону баррикады раздался какой-то влажный хруст и больше ничего. «Господи, Кен, ты понимаешь, что наделал? «Конечно, понимаешь». И всегда понимал, мы могли всех спасти, все исправить, но все они были правы. Пат, Алекс, ты чудовище, ты чудовище, ты всех погубил, будь ты проклят. Она уставилась в потолок, из-под лин стекли слезы и стала ждать конца света. Она, наверное, уже могла пошевелиться, только не видела смысла. Перекатилась на бок. Он сидел рядом, скрестив ноги с непроницаемым, залитым кровью лицом походил на первобытного резного идола, омытого человеческими жертвоприношениями. «Долго еще?» – просипела Кларк. «Что долго?» «Уже началось? Анклавы горят? Бомбы падают? Тебе достаточно? Хоть возбудился, урод!» «А, ты об этом?» – Лабин пожал плечами. Он блефовал. «Что?» – она приподнялась на локти. «Но растяжки, рубильники, он же тебе показал. Фальшивка. И ты разглядел?» «Нет, сделано было вполне убедительно». Как же тогда, ему не было смысла это делать. Кен, он уничтожил Атлант, внезапный, невозможный луч надежды. Или это тоже блеф? Нет, тихо сказал Лабин. Она снова обмякла, взмолившись. Пусть это, это будет, будет сон. Он уничтожил Атлантиду, потому что были другие варианты отступления. Когда выполняешь малую угрозу, это придает убедительности большой. Человек, лишённый совести, пожал плечами. Но мертвецу отступать некуда. Нет смысла жать на кнопку, когда не можешь добиться цели. Он мог бы? Легко. Я бы так и сделала. Ты мстительная. Дежарден мстительным не был. Его больше волновали собственные желания. Лабин слабо улыбнулся. В сущности, необыкновенно просвещенный подход. Большинство людей заточены под месть на физическом уровне. Может, его и от этого освободил Спартак. Но он же мог всех убить? Да. Иначе угроза не была бы правдоподобной. Так откуда ты знал? Машину судного дня не так просто собрать. Ушло бы много времени и сил, а отдачи никакой. Логическая альтернатива подделать ее. Это не объяснение, Кен. Попробуй другое. Я как-то подверг Ахилла допросу Гансфельда и кое-что понял. Он покачал головой, помолчал немного. И, наконец, мы оба слезли с поводка. Я думал, ты смастерил себе новый? Твои правила? Все равно. Я знаю, что он чувствовал. Лабина расправил ноги, бережно-бережно, и медленно поднялся. И ты знал, что он сделает? Голос получился какой-то умоляющий. Кажется, он глянул на нее сверху вниз. Лени, я всю свою жизнь никогда и ничего не знал, только рассматривал вероятности. Она хотела услышать другое, хотела, чтобы он рассказал, какие приметы, какие промахи в спектакле де Жардена убедили его, что худшего не случится, что был какой-то канал достоверной информации, идущий от пустого гнезда по какому-то невероятному стечению обстоятельств, отключенному от оптоволокна, все что угодно но только не рассказ о азартной игре, построенной на эмпатии двух мужчин без совести. Ей подумалось, не разочарован ли он тем, что Дежарден в конце концов все выдумал. И в самом ли деле Кен этого ожидал? «Чем ты так расстроена?» – спросил Лабин, почувствовав то, чего не видел. «Мы же только что спасли мир». Она покачала головой. «Ахилл все равно проиграл бы и знал это лучше нас». «Ну, мы заметно опередили график. Спасли миллионы жизней». «Сколько миллионов?» – подумала она и сразу. А, а какая разница? разница? Разве спасение 12 миллионов могло сравниться с убийством 10 миллионов в прошлом? Как могла Мадонна разрушения, пропитанная сочащейся чужой кровью, преобразиться в святую Лени в черном? Спасительницу 2 миллионов нет-то. Неужели алгебра вины настолько элементарна? Для Кларк такого вопроса не существовало. Все спасенные сегодня просто избежали судьбы, на которую Лени когда-то их обрекла. Дебит и кредит по этому счету не сойдутся. Никогда. По крайней мере, сказала она, долг не увеличится. Слишком пессимистичный взгляд, заметил Лабин. Она посмотрела на него. Как ты можешь так говорить? Кларк едва слышала собственный голос. Все умерли! Он покачал головой. Почти все. У остальных появился еще один шанс. Кен протянул ей руку. Глупый жест, где-то на грани фарса. Изорванный, изломанный монстр в крови и слизи еще и предлагает помощь другим. Лень долго смотрела на протянутую руку, прежде чем нашла в себе силы ее принять. «Еще один шанс», – подумала она, – «хотя мы его не заслуживаем».